Ой, хорошо, тебе, однако, не зенатый. Новый год с праздника. А вот мне вчера, однако, пришлось жене под елку подарок влазить, однако. Ну, и чё жена? А чё жена, однако? Тайга большая до сих пор ищет. <святый> На приеме у врача. Доктор, у меня такое чувство, словно меня никто всерьез не воспринимает Право? Да вы сутите! <смех> <смех> Берут интервью у известного дрессировщика слонов У слонов дрессировать очень просто Берю самолетон Бь ⁇ по хоботу! И слон от неожиданности садится. Вот а, а вот скажите, вот, а на арене вы за его не бьете? Вы ему все время что-то на ухо сепчите. А да, да, я подхожу, на узко спрашиваю. По хоботу хочет? <связь> All is spooky business on this sunny afternoon When did the jungle трогать за разные места. Люди! Люди, но ну вы посмотрите, что делается! Честному человеку не дают прикоснуться к прекрасному! Вы так замечательно смотритесь вместе! Это в каком это месте интересно?